Глава десятая. Позавтракали наскоро. Я словно невзначай завел разговор за соседним столом о самой гостинице. Заговорили охотно, что значит «поговорить есть о чем». Судя по обрывочным упоминаниям, кое я старательно сводил воедино, этот постоялый двор всегда был им, называясь то гостиницей, то приютом, то караван-сараем, а то и убежищем. История его тянулась до последней войны, а оттуда еще дальше. Это место упоминаемо в период между Пятой войной магов и Шестой, а значит, тогда это место могли использовать как-то иначе или полнее, если это и тогда уже была гостиница с неограниченным запасом номеров. В конюшне зайчик мирно хрустит отборным зерном, полные ясли. На коней в соседних стойлах ноль внимания. Конюшня чистая, вода свежая. Хозяева блюдут высокую марку. Растерять богатых клиентов куда легче, чем приобрести. Сэр Смит ждал во дворе. Бодрый, задиристый, с воинственно торчащими усами. «Идем подавать заявки?» «Да», — ответил я. «Куда вы с копытом, туда и я с клешней». «Кони пусть отдохнут», — предложил он. «Знамо дело», — согласился я, — «они всегда устают больше, чем мы. Значит, нам Господь уготовил ношу побольше, чем каким-то коням, слонам или даже левиафанам». По городу проехали герольды. Под звуки труп возвестили, что сегодня в полдень состоится свадебная церемония. Благородный король Фердинанд барбарос берет в жены Алефтину, дочь короля Джона Большие Сапоги, властелина Богатой и цветущей земли королевства Фасанну, благодаря чему наступит вечный мир и благоденствие, ибо никто и никогда не посмеет напасть на объединенные силы двух могучих королей. На всех перекрестках прокричали, что действо произойдет в храме каталаунской девы, В городе праздничная суета, горожане вырядились в лучшие платья, всюду радостные вопли, а то и песни, что значит «кто-то уже начал праздновать свадьбу короля, который последние 10 лет вообще не показывался в столицу, расширяя мечом и укрепляя пределы». Со всех сторон радостный гомон. Все лавки открыты, торговцы охрипли, зазывая покупателей. «Но торговля идет бойко». Несмотря на поднебесные цены, мы протолкались через толпу и вывалились за городские ворота. Навстречу прут тяжело груженные телеги. Колеса трещат под тяжестью забитых оленей, кабанов, выловленной рыбы. Воздух дрожит от рева скота. Этих гонят на городскую бойню. Приезжих надо кормить. Это хороший доход всем, кто вовремя сообразил о прибыльности турнира. По дороге я взбежал на ближайший холм, ахнул. Народ продолжал пребывать и ночью. Вон там, где вчера цвело яркими красками не больше двух десятков шатров, сейчас их почти сотня, а еще масса народа расположилась у костров. Большинство, понятно, дрова рубят в темной роще, горожане могут только в тайне ликовать, распугают лесную нечисть, а часть и попросту перебьют. Турниры грезят не только Ювенес, но даже короли, не говоря уже о принцах, герцогах и прочих аристократах высшего общества. Говорят, молодой король из соседнего крохотного королевства Виндовер привел с собой 50 рыцарей, но и его перещеголял герцог Утерлих, в свите которого 100 рыцарей и 2000 пеших солдат. Впрочем, насколько я помню, король Генри – приводил с собой тоже по сотне рыцарей, из них только графов было по трети. Сзади ударила тугая волна сжатого воздуха. Я мгновенно развернулся, мелькнуло огромное черное тело, летящее прямо мне в грудь. Я напрягся и подался вперед. Столкнулись. Горячий язык облизал мне нос, подбородок, щеки, а снизу восторженно кричал Смит. «Сэр Ричард, вы развернулись, как молния! Я такого еще не видел!» По дороге спешила тощая фигура в монашеском одеянии. Смит даже не оглянулся, когда Катфаэль вырос за его спиной, замахал руками. «Брат-паладин! Брат-паладин!» На этот раз Смит нахмурился, грозно повел усами, как рассерженный таракан. «Эй ты, чучело!» «Как ты смеешь так обращаться к благородному господину?» «Все в порядке, сэр Смит. Я ведь рыцарь духовного звания. Ну, почти. А это брат Катфаэль, мы с ним немало чертей погоняли». Смит кисло посмотрел на монаха. «А что это он вас, сэр Ричард, так...» «Оскорбляет?» Он чуть смутился. «Я не то хотел сказать. Неважно, я и есть паладин». А что другие будут знать, в чем-то это и хорошо. Это как будто смотрят на человека со связанными руками. А на самом деле у него руки вовсе не связаны. Он не понял. Я торопливо сбежал с холма. Пес несся рядом и подпрыгивал. Стараясь, если не лизнуть в ухо, то хотя бы пихнуть меня. Вдруг да упаду. Тогда можно будет напрыгивать и делать вид, что терзает меня, как пойманную утку. Брат Катфаэль с чувством обнял меня. Глаза светятся, под глазом изрядный кровоподтек. Лицо бледное, нижняя челюсть полиловела и распухла. Сэр Смит нахмурился еще сильнее, даже оглянулся в неловкости. Не видят ли, что оборванный монах обнимается с рыцарем, и не сделать ли вид, что он не с нами, а так мимо проходил? Я постарался не допустить из себя утечки целительной силы паладина. Раньше исходило непроизвольно, теперь умею обуздывать. И фингал под глазом Катфаэля остался таким же вызывающе лиловым, как переспелая слива. «Брат Паладин», — сказал Катфаэль с жаром, — «надо успеть поклониться святой деве Каталаунской, а то начнется венчание, туда уже не попасть и познать не особым, чем мы». Сэр Смит буркнул с неприязнью. — Лучше уж святому Клементу. Он покровительствует воинам, а каталаунская дева, если не ошибаюсь, младенцам да скорбящим матерям. — Верно, — подтвердил Катфаэль, — потому надо идти к деве. Я логику монаха не понял. Перед турниром логичнее подсуетиться перед покровителем брицающих железом, но сказал с уверенностью стратега. — Сперва к деве. На обратном пути заглянем к Клименту. Самое важное надо оставлять наконец. К счастью, остальной народ в сторону храма Каталаунской Девы пока только поглядывал. Еще раннее утро. Мы, пожалуй, первые, кто направился в ее сторону. Сэр Смит внезапно ругнулся. Брат Катфаэль осенил себя крестным знаменем, а пес насторожился, зарычал. Короткая шерсть встала дыбом. Мышцы вздулись и окаменели. Глаза налились красным и запылали, как раскаленные угли. «Тихо!» — велел я, оглядываясь и не видя опасности. «Тихо!» По дороге в город все еще едут рыцари, жаждущие схваток, кто в одиночку, кто группами. Но сэр Смит неотрывно смотрел на одного всадника, что опустил коня рядом с дорогой. Тот с такой легкостью несет по бездорожью, что в его сторону оглядываются с ревнивой завистью. «Плащ!» — произнес сэр Смит. Конь идет под всадником легко и красиво. Но если у всех ветерок треплет плащи, конские гривы и хвосты, то этот двигается в странном безветрии. Даже черный капюшон, надвинутый глубоко на лицо, не шелохнется. И конь скачет слишком ровно, будто плывет. Длинные гривы не спадает, как приклеенная. Брат Катфаэль перекрестился и громко произнес длинную фразу по латыни. «Пес продолжал рычать, но теперь рык клокотал глубоко в горле. Всадник уже удалялся, но я видел, как вместе с конем замедлил бег. Оба начали бледнеть, а затем расплылись в утреннем воздухе, словно клочья тумана». Сэр Смит с уважением взглянул на Катфаэля. А монашек, оказывается, что-то может!» Кадфаэль бледно улыбнулся. «Да и собачка кое-что чует!» Он пробормотал еще что-то, осенил крестным знаменем дорогу. Лицо оставалось очень серьезным, брови сдвинулись, над переносицей возникла глубокая вертикальная складка, что, как известно, признак врожденного порока печени. «Храм приближался!» Дорога утоптанная, хотя не настолько, как я ожидал, что и понятно. Каталаунская дева защищает эти земли так давно, что народ эту защиту принимает как само собой разумеющееся, за что не нужно даже говорить спасибо. Правда, возле входа трепещут по ветру штандарты Святой Церкви. Я не силен в распознавании знаков отличий. Это сэр Смит, опередив брата Катфаэля, сообщил, что храм почтит, сам архиепископ. «Он вчера был», — поправил брат Катфаэль, «а штандарты оставил в знак того, что еще придет поклониться перед отъездом. Дело в том, что архиепископ Кентроберийский хочет воспользоваться турниром, чтобы укрепить влияние Святой Церкви. Мы не должны смиряться с тем, что в одном городе и церковь, и языческие капища, а то и вовсе храмы». Я смолчал. Ибо если судить по речам брата Катфаэля, то юг по каким-то причинам блюдет установившееся равновесие. Эта церковь начинает раздувать пламя нового крестового похода. С другой стороны, может, там замечено оружие массового поражения в руках нестабильных режимов, или же там угнетаются христиане, или, что важнее того, обнаружены несметные запасы нефти, На обширной площади перед храмом Каталаунской Девы собирается толпа. Пока еще редкая, из отдельно стоящих кучек зевак. До полудня далеко, потом здесь будет толчая, ребра затрещат. На ступенях храма глубокая тень. в Сердце мое тревожно дернулось. Тень намного объемнее и глубже, чем должна быть. Сэр Смит первым взбежал ко входу, очень живой и реальный, оглянулся, оптимистический, как кот в сапогах, подмигнул и толкнул двери. Открылся просторный зал, абсолютно пустой, и только из противоположной стены наполовину выступает женская фигура в старинном одеянии, что умело скрывает фигуру и в то же время неуловимо выдает женственность, девичью свежесть целомудренного тела. В те времена, похоже, распущенные волосы считались распутством. Потому платок закрывает лоб по самой брови, как хиджаб у мусульманок, что лишь подчеркивает овал лица с его изумительно правильными пропорциями. Правильными в том значении, что я смотрел на эту женщину, не сказать, что красивую, но прекрасную, и мои губы сами прошептали «Она, она божественна». — Симон Волхв, — ответил Катфаэль тоже шепотом, — видел ее. — Являлась ему? — спросил Смит, понимающе. Нет, ровесник, если не старше. Оба смотрели с благоговением, приблизились тихохонько, медленно, опасаясь неосторожным словом или жестом нарушить торжественную тишину. Брат Катфаэль опустился на колени и начал молиться. Сэр Смит тоже преклонил колено, перекрестился и прошептал несколько слов. Оба оглянулись на меня, я успокаивающе выставил ладони, я паладин. Мы с Богом общаемся несколько иначе. Во всяком случае, не через секретаршу, а здесь так и вовсе через превратника. Пес благовоспитанно держится рядом со мной, тихий как мышка, понимает, что если... Чуть напомнят о себе, тут же выгонят. У стены справа массивный алтарь, дыхание мое сбилось, всем существом ощутил древность и святость, что ли, хотя и для меня смешны эти пьяные попы, уверяющие о чудотворности икон. И сама церковь категорически отрицает чудодейственность как икон, так и всех этих вещей, принадлежавших святым или даже самому Иисусу в лосинице, гвоздям или кусочком дерева из его креста. И ведь сам понимаю, что все это дурость, но всем существом своим чувствую и святость, и величие, и незримую мощь. Я вдыхал полной грудью, чувствуя, как проясняется сознание. Там снаружи воздух уже с утра жаркий, сухой и царапающий пылью горло. А здесь прохлада, чистота, словно работают бесшумные кондиционеры. Взгляд зацепился за странный выступ в левой стене. Морда льва — это привычно. Все высекают морды львов и драконов. Никто — оленей или козы, но этот лев вырублен как будто из цельной льдины или из огромного куска горного хрусталя. Или алмаза. Но непростой камень — непростой. Пока мои друзья бьют поклоны, я как жидомасон с более высоким допуском прошел к художественному творению. На уровне моей груди морда льва из разинутой пасти вытекает жиденькая струйка воды. Бесшумно ныряет в небольшой бассейн, обрамленный обыкновенным камнем. Я такие фонтаны уже видел в исторических центрах, в Петергофе, в Риме и Неаполе. Правда, в Риме и Неаполе в передаче путешествия струйка тускло блестит в небольшом бассейне пузыри но не мешают рассматривать на дне мелкие монеты. Водоем огражден обычными камнями. Сзади тяжелые шаги. Я спросил, не оборачиваясь. «Сэр Смит, это более позднее творение?» Он встал рядом, перекрестился с великим благоговением. «Говорят, его тоже создал сам Симон Волхв. Или один из учеников. Это же святой источник». «Ого!» — сказал я. «Значит, если побрызгать, сгинет любая нечисть». «Да!» «А еще что можно?» «Ну...» — ответил он в затруднении. «Можно пить. Главное, источник дает самую лучшую воду, какую вас желаете. Ну, если хотите, скажем, любой сок, пожалуйста. Только скажите, какой. Или хорошо представьте. Изволите свежий березовый среди лета или осени, только молвите». Да что угодно, хоть даже масло. Нет, масло вроде бы не дает. Я во все глаза рассматривал источник. И что же, вода станет такой, какую я пожелаю? Ну, — сказал он, и тяжело вздохнул. К сожалению, вода не может стать вином. Почему? Он задумался, вздохнул. Наверное, Симон в тот день мучился похмельем, иначе в первую очередь научил бы источник превращать воду в вино. Но, увы, так уж получилось. Или желудок больной, предположил я. Сэр Смит оскорбился. «Больной желудок только вином и лечат. Вообще вином лечат все болезни». «Да», — согласился я. «Капля никотина убивает лошадь, а капля хорошего вина и лошадь снова на ногах». «Вот-вот», — поддержал сэр Смит. «Вино, если честно, даже лучше, чем женщины». «Вино бьет только в голову, а женщина куда попала?» Подошел брат Катфаэль. Лицо восторженное. Еще раз пробормотал начальные слова молитвы. Подставил ладони под струю. Мне показалось, что вода слегка изменила цвет. Кадфаэль напился, вознес хвалу при чистой деве. Сэр Смит, запинаясь, сказал несколько слов из благодарственной молитвы. Вода полилась просто ледяная. Я чувствовал ее холод. Затем побежала струйка. Исходя горячим паром, Смит на этот раз не подставлял ладони. Только смотрел с интересом. Экспериментирует богохульник. Я, наконец, подошел вплотную к барьерчику и проговорил медленно. «А мне дистиллированную».